Взгляд с рыболовного Сейнера «Нас должны забрать на борт Сейнера у расположения бригады командор. Когда это произойдет точно, не знаем. Сказали, примерно к двум часам дня. На 25-километровой узкой косе между рекой Большой и Охотским морем мы с самого утра». Решили не тратить время бездельно, и в преддверии морской ловли лосося приняли участие в речной. Бригада «Командор» — 11 человек, включая повариху, плюс 3 собаки — Машка, Вялый и Плесень. Существует ли диссертации по именам российских собак? Если нет, пора бы. Клички домашних животных всегда социально говорящие. Заработки на реке, вспоминает бригадир Юра, в советские времена были хорошие, 10-11 тысяч рублей за путину Сейчас максимум 1200, что куда меньше по покупательным возможностям и статусу. Вот на море, на сейнере, можно сделать в Путину даже до 500 тысяч. На реке главная помеха браконьеры. Они занимают места в устье любой камчатской рыбной реки и перехватывают пришедшего на нерест лосося. «Бракошки» — называет их Юра. Горбуша, которая дает самое большое количество, в российских водах составляя 70% всех лососевых, массово, урожайная идет в Охотском море через раз, в четные годы. Юра. «Даже в прошлый год, не горбушовый Бракошки сразу сделай по двадцать тысяч баксов на нерке и ките. Расценки государственные, браконьерские, различаются на порядок. Юра с саркастическим пониманием говорит. На рыбзаводе пашут в путину двенадцать через двенадцать. Понятно, что лучше сесть у реки с сеткой. На лодке доставляем край нашей сетки, невода, к противоположному берегу большой. Цепляем за бревно. Другой конец на ближнем берегу подхватывает трактор, и сеть медленно движется по реке против хода рыбы. Хорошо называются жердины для невода. Клячи, карандаш, сами имена, суть, история ремесла, старое и новое. Неводом длиной 120 метров и высотой, стеночкой, 12 метров, можно взять за раз 40 тонн рыбы. Сейчас ерунда, тонны полторы. Но биение, кипение скорее, в сети и стройных с остальным отливом лососей впечатляет. Пойманную рыбу буксируют на рыбозавод в прорезях. Какое же дивное старинное слово «прорезь» — лодка с отсеками, в которые забортная вода поступает через прорезанные щели. В таких еще в средние века доставляли свежую рыбу с Белого моря в Москву. Теперь это не деревянные суда, остальные — грязно-оранжевые прямоугольные баржи. Но суть та же. В бригадном вагончике-бараке, который здесь называется «Балок», обедаем. Рыба, борщ, котлеты. Вкусно. юрий все не дают покоя бракошке. Он рассказывает, что в прошлом году в Устье Большой убили более 20 медведей. Браконьеры тут порют рыбу на икру, а саму рыбу бросают, медведь выходит к ней. Разговор среди причастных к рыболовному промыслу людей я замечал это много раз на Камчатке, сворачивает на беспредел 1996 года, когда разрешили практически безлимитный лов. Тогда в устье большой стояли краны, которые каплёрами, большими сетчатыми черпаками вываливали рыбу в грузовики прямо из воды. То повторилось в 98-м, в чётный горбушовый год, отчасти в 2000-м. Весь будущий лососёвый лов тем беспардонным разгулом был сильно подорван. За столом, как положено, заходит речь о том, что едим. На Камчатке рыба всегда была содержанием жизни. Её не просто знают, а без неё не могут. И как только не едят. Популярное блюдо — толкуша, смесь картошки с лососем. Поизысканнее — тельное. Тяпанный лосось, внутри которого картошка. Туда можно добавлять черемшу и сушеную саранку. Клубень вроде брюквы. Вообще, жизнь на одной рыбе породила широкое разнообразие методов. Ведь засаливать ее стали только с приходом русских в 17 веке. Основной продукт — юкола Вырезается хребет, идущий вместе с головой на корм собакам, а два филея, соединенные хвостом, вялятся на солнце. Еще Степан Коршенинников, составивший первое описание земли Камчатки, выписки из этой книги и заметки о ней, последний литературный труд в жизни Пушкина, отмечал, главная их пища, которую должна почесть заржаной хлеб, Есть юкола, которую они делают из всех рыб лососёвого роду. Лососёвых родов в Камчатских водах шесть. Горбуша, кита, нерка, кижуч, чавыча, сима. Пять первых — промысловые. Однако не юколы едины. Красную рыбу заквашивают в икре, запекают саранкой, варят, делают из неё котлеты, коптят. В последнее время для придания вкуса копчености используются средства с рекламным названием «жидкий дым», но пуристы считают это профанацией. Привыкнув к мысли, что икра существует лишь для того, чтобы намазываться на хлеб с маслом, диковато смотришь на вяленую икру, истолченную с березовой корой и коренями. Коренным, правда, виднее. Мы обмениваемся своими предпочтениями. Я признаюсь в приверженности к редкой семье. Фотограф Максимишин говорит что-то о Чавыче. Бригадир Юра, отметая традиционных лососёвых, веско произносит «Лучше гольца для меня никого нету. Голец он жирный козёл». На косу между Большой и Охотским мы приехали из Петропавловска. Путь, как любой на Камчатке, утомительный, тряский. Выехав за город, спросили водителя Лёшу, дорога впереди интересная? Да нет, вот на прошлой неделе было интересно. Тётка арбуза привезла продавать, так в неё поджерик въехал. Всё шоссе в арбузах. Красиво! А тётка? Тётку на скорой увезли. Дорожный пейзаж, вправду, не слишком радостный. Плоский. Перед въездом в поселок Октябрьский, где сосредоточены рыбозаводы и рыбацкие станы, пограничный пост. Ни Максимишина, ни меня не пропустят. Допуск только местным жителям. «Как быть?» Леша успокаивал. и «Издали увидим. Если чего не так, остановимся. Вы сбоку обойдете, вокруг того сарая». «И что, пройдет?» «Да мы прошлый год приехали, все документы забыли, только у Славика были». А Славик уже не кокосовый, бутылки две принял, как дубиной ударенный Мы его за руль посадили, ногу на педаль поставили, снизу галошу подложили, чтобы не сильно жал, а сами вокруг сарая. Нормально, Славика с той стороны перехватили. У нас все получилось проще. Сеял мелкий дождик, и пограничники не стали выходить мокнуть. — Границ на замке, я же говорил, — сказал Леша. Вдоль моря высятся мусорные кучи. На них стоят люди по одному на вершине, вроде напряженно вглядываются в морскую даль. Выясняется, с помоечных эверестов говорят по мобильникам, наверху больше шансов на связь. На следующий день я и сам резво забегал по отбросовым откосам с телефоном на перевес Главное место добычи камчатских морских богатств выглядит удручающе. Чёрным толем крытые бараки, расходящиеся по швам блочные пятиэтажки. Блёкло-голубое здание администрации, такого же цвета заколоченный уже 15 лет кинотеатр «Рыбак». Серебристый бюст Ленина в высокой траве, когда-то посреди главной площади, сейчас уже посреди нигде. Ярко-фиолетовым свежим покрашен только безымянный бар с игровыми автоматами, по-местному «Гондурас». Другой бар — ветхий, обшарпанный, но зато с именем на вывеске — Диана. Вдоль реки — рыбацкие станы, временные из палаток, постоянные из домиков-болков. Баскетбольная площадка, где прямо под одним из колец деревянная эстакада для ремонта машин. Не до спорта. Туман, холод, стеной стоящий мелкий нескончаемый дождь. Возле барака сидит на корточках мужчина, глядит в никуда, ни на реку, ни на море. Перед ним серая дощатая стена. Не курит, не оправляется, просто сидит, и все непогоды ему нипочём. И вдруг берёт оторопь. Мутант. Здесь, в Октябрьском, крутятся бешеные деньги. Любой владелец любой фирмы по ловле и переработке рыбы — миллионер. Выделить сотую часть прибыли на благоустройство будет Аляска. Но даже дорога, по которой в Петропавловск везут отсюда эти живые миллионы, грунтовая, в ухабах. Владельцы фирм где-то далеко, на материке. Здесь их управляющие, которых неловко называть менеджерами, как они сами себя именуют. Разве что менеджеры чи На Камчатке, по крайней мере в рыбной отрасли. Навождение отчеств, словно поневесть как к возрожденному партийному ритуалу. По отчеству и на «ты», заочно тоже. Прямые и косвенные апелляции к Артемычу, Миронычу, Карлычу, Васильичу, Арминакычу, Эвальдычу даже. «Саныч, наш встречающий в Октябрьском, должен посадить нас на сейнер. Это, конечно, забота, но второстепенная. А главное... Рыбы уже три дня нет. Саныч озабоченно глядит в морской простор и просветленно говорит. Шалманит море потихоньку, раскачивает. Может, толчок будет, пойдет рыба. Рыба пошла. Основной объем промысла на Камчатке — минтай, треска, камбала. Но качество и цену дает красная рыба. Так что, когда говорят «рыба», это она. На катере мы подходим к Сейнеру, на который без тренировки перелезть непросто. Надо поймать момент, когда два судна начинают качаться на волне в резонанс. А волна в открытом море есть. Сейнер ловит километрах в двух от устья большой. Здесь говорят «от устей». Команда — восемь человек плюс семь нанявшихся на путину на рыбаков. Это свои, камчатские, сезонниками называют только приехавших на заработки с материка. На судне спальных мест хватает только для команды, остальные на ночь переходят в жилонки, болтающиеся на волнах стальные шалаши. По палубе бродит поджарая овчарка по имени Тайсон. Как говорится, почувствуете разницу. Не вялый и не плесень. Над сейнером колышится флаг, настолько выцветший, что его невозможно назвать триколором, да и каким-либо колором вообще. Но быт устроен заботливо. В кубрике, под рублевской троицей, телевизор, по которому крутят видео, сейчас идет комедия с Роберто Бенини. Всегда наготовить чай, кофе. На камбузе кок замешивает тесто для блинов, достает этим утром приготовленную икру. Ястыки, икру в пленке, бросают на сито, гроходку, после отделения пленок на марлю, чтобы убрать кровь. Варят тузлук, соляной раствор. Заливают им икру и перемешивают, пока икра не начнет по пальцам стучать, то есть икринки не затвердеют от соли. В городском быту в качестве гроходки используется теннисная ракетка. У нее подходящий размер ячеи. Капитан дает команду, Бенини выключается, все отправляются на переборку Невода. Сеть выбирают с прямоугольного стального переборочника, на котором стоят 12 человек, переваливая рыбу в прорезь такого же размера. На сейнере остаются только капитан, стармех и кок. Переборка занимает часа полтора. С палубы видно, как через поплавки Невода, на плава или балберы. Перелезает, удирая нерпа. Сегодняшняя переборка первая за день. С утра мешал туман. Снова крышенинников Что касается до туманов в Камчатке, то не можно думать, чтобы где в свете больше их было и столь продолжительны. Максимишин в гуще событий. Мешает рыбакам на переборочнике. Я остаюсь на мостике Сейнера. Тут вялится развешанная зубатка, вид корюшки, тот же диковинный запах огурцов, что у корюшки балтийской, только раза в три крупнее. На сегодня все, тем более начинает темнеть. За ужином блины сыроваты, икра пересолена. Бригадир рыбаков рассказывает, что с путины считается удачным привезти 250 тысяч рублей, но в этот год, дай бог, сто. Бригадир внятный, рассудительный мужчина. Да и все эти семеро, не говоря уж о команде, таковы. На судне сухой закон, пиво могут выпить, но сама работа такая, что алкаш и сачок не задержится и двух дней. Кто не помещается в кубриках, переходят ночевать в жилонку. Сейнер с остальной командой, с принаитовленной прорезью, заполненной рыбой и с нами на борту, Идёт на рыбозавод.